Рождественский рассказ. Как их пишут на Флит-стрит. Если Сити лондонское мекка финансистов и бизнесменов, то Флит-стрит газетчиков. Рождество. Рождество в Лондоне. Набережная, где начинается наша история. У кота на белой мантии она сверкает и переливается в холодных лучах декабрьского солнца. Деревья в белом кружеве ине, совы и сосил склонили головы под белым пологом. Могучая река, недвижима и боскована льдом, в верху яркое синее небо, протянувшееся в вечность внизу девственная березна, Лондон В объятиях зимы. Редактор. Мне нравится. Похоже, из этого может что-то получиться. Холодный день, не так ли, автор? Очень. Внезапно от хрупкой утренней тишины не осталось и следа. Издалека донес звон одинокого колокола, чтобы тут же раствориться в бездонном небе. Но почин подхватил второй колокол, потом ещё один, ещё Вестминстер получил послание от сэра Бартоломью, чтобы отправить его в Сент-Джайлс. Мгновенно воздух наполнился колокольным звоном, несущим мир и счастье, радость и покой. Герцк, отец четырёх прелестных детей, в этот момент входил в свой замок, Он услышал колокола и улыбнулся, подумав о своих малютках. Магнат, переворачиваясь на другой бок в своем доме, затмевавшем роскошью многие дворцы, услышал колокола, улыбнулся и вновь заснул, преисполнившись любовью к человечеству. «Бедняк!» живущий в лачуге на нищенской пособии, услышал колокола и улыбнулся, подумав о благотворительном рождественском обеде. А на губах Роберта Хардроу, бредущего по набережной, звон колоколов вызвал лишь циничную улыбку. — Редактор, вот мы и добрались до сути, не так ли? — After без местного колорита не обойтись я должен показать, что это Рождество. Редактор: Да-да, конечно. Расскажи о Рождественский. У меня такое ощущение, что этот Роберт мне понравится. Рождество. В этом Роберт мог не сомневаться. Всё так же цинично улыбаясь, он запахнул лохмотья, провёл рукой по щетине на подбородке. В таком виде его никто бы не признал. Друзья, тех, кого он считал таковыми, прошли бы мимо, не удостоив беднягу даже взглядом. Женщины, всегда отвечавшие улыбкой на его галантные поклоны, отпрянули бы в ужасе, даже леди Элис. Леди Элис причина всех его несчастий. Он мысленно вернулся к их последней встрече. Расстались они всего двадцать четыре часа тому назад, а ему казалось, что прошла целая вечность. Входя в дом, леди Элисон еще спросил себя, есть ли на свете человек счастливее его, высокий, с прекрасными связями, вице-президент Лиги за изменение тарифов, обрученный с первой красавицей Англии, все ему завидовали. Разве мог он подумать, что в этот день его ждёт полный крах? И какая теперь разница, из-за чего они не поссорились? Несколько высказанных в запале слов, резкое замечание, горькие слёзы и разрыв, и последний крик: "Уходите, я больше не хочу вас видеть!" Его ехидный ответ: "Я уйду, но сначала отдайте подарки, которые я вам обещал". Затем громкий стук захлопнувшейся двери и тишина. Какой смысл к чему-то стремиться, если погасла путеводная звезда? Лишённый любви леди Элис, Роберт быстро пошёл к дну. Азартные игры, алкоголь,